глава двенадцать да да в психиатрическую клинику думаю что ее будет наблюдать доктор блюнкин проговорила я в трубку обращаясь к лизе дождь хлестал вовсю одежда на мне вымокла до нитки но я настолько истосковалась по хорошему ливню что просто ловила от этого кайф я сейчас поеду к ней решительно проронила лиза чтобы там ни было это моя мать я должна быть с нею рядом не могу не одобрить ваше решение. я позвоню вам завтра чтобы узнать как обстоят дела И дай вам бог терпения. Я повесила трубку и, откинув с лица намокшие волосы, побрела из парка обратной дорогой. Я возвращалась к троллейбусной остановке, чтобы поговорить с Костей. Дорогой я продолжала размышлять об этом деле, и одна деталь не допала мне покоя. Ну хорошо, с Зоей Сергеевной все понятно. У нее стремительно поехала крыша, развился острый приступ шизофрении. Когда такое количество переживаний сплетается в один клубок, Это может раздавить хрупкий человеческий мозг. Брошенный сын оказался любовником ее супруга. Раздвоение личности раскалывает и без того подавленную психику Зоу и Кургулиной на две половины. Одна продолжает функционировать в нормальном режиме, другая не может противостоять напору безумия и начинает мстить. Мстить этим желторотым юнцам с порученными наклонностями, спарывая им животы ножом. Первой жертвой – полславик сын тети Клавы. На этом, в принципе, Зоя Сергеевна могла бы успокоиться, но тут Павел Филимонович начинает понимать, что с его супругой не все в порядке. Он предпринимает меры в двух направлениях. Обеспечивает безопасность своему бойфренду, нанимая меня для охраны, и договаривается с доктором Блюмкиным о госпитализации Зои Сергеевны. Очевидно, Павел Курголин рассчитывал управиться с этим за 2-3 дня, ведь именно на этот срок он меня и нанял. Здесь раздвоенные личности Зои Сергеевны вступают между собой в сговор. Она уже понимает, что придется отвечать за содеянное, но перспектива оказаться в психушке ее явно не прельщает. Кургулина решается идти ва-банк. Зоя Сергеевна обещает лимонадному Джо объединить их структуры по производству прохладительных напитков. Тот убирает ее мужа, и Зоя спешно делает его женихом своей старшей дочери. Вот, казалось бы, и все. Теперь можно остановиться. Но болезнь прогрессирует. душевная травма настолько сильна что обратного ухода уже нет вкус убийства требует все новых и новых повторений наверняка убивая молодых парней зоя сергеевна испытывала противоречивые чувства с одной стороны кургулина не могла не понимать что то что она совершает своего рода замена таким жутким образом в лице своих жертв она наказывала собственного сына согрешившего с ее мужем с другой испытывала от этого временное облегчение последовало убийство вали И когда я услышала от Лизы, что Зоя Сергеевна снова отправилась куда-то в ночь и вела в этот вечер себя точно так же, как в предыдущей, я поняла, что пора остановить эту кровавую свистопляску. Но кое-что продолжало оставаться невыясненным. Я была уверена, что гомосексуалистам больше никто не будет вспарывать животы в темном переулке. Но что же произошло с Сашей, любовником Зои Сергеевны, в ту ночь, когда я видела их порознь, выходящим из казино? И потом я еще не предоставила Вере и Лизе, убийцу их отца. Я должна честно отработать свой гонорар». Тем паче, что теперь у сестер Кургулиных развязаны руки, и Вера слизы могут сами строить свою жизнь, не опасаясь того, что мама будет настаивать на своих кандидатурах женихов. На остановке вся секс-тусовка переместилась под стеклянный навес. Те, кто был посмелее, отплясывали прямо под дождем, весело приветствуя проезжающие мимо автомобили. Некоторые машины останавливались, и ночные бабочки, перекинувшись с пассажирами парой слов, усаживались внутрь и отправлялись на работу. Я поискала взглядом Костю, но его нигде не было видно. А ведь я просила его дождаться меня. Неужели он ушел с каким-нибудь клиентом? Едва я успела переступить порог дома, как меня окликнула тетя Мила, блескавшаяся в это время под прохладным душем в ванной комнате. «Женечка, тебе звонил какой-то молодой человек и оставил сообщение». «Посмотри, там на столике возле телефона». Я записала его на полях каталога издательства «Серебряная пуля». новгородцева 6, квартира 118». «Фредди, сообщение от Константина», — гласила скоропись, сделанная рукой тети Милы. «Кажется, теперь все должно проясниться», — проговорила я вполголоса Быстро приведя себя в порядок перед зеркалом и сменив промокшую одежду, я окрикнула тете Миле через дверь, что ночевать, возможно, не приду, и торопливо спустилась по лестнице на улицу. Через 20 минут я уже была по указанному записке адресу. Остановившись на восьмом этаже перед обитой кожзаменителем дверью, я сделала вид, что нажала на кнопку звонка и, переминаясь ноги на ногу, стала якобы ждать, пока мне откроют. Эта маскировка адресовалась исключительно соседям, которые подчас любопытствуют, а кто это появился на нашей лестничной площадке после того, как захлопнулась дверь лифта. И действительно – Я заметила, что глазок в двери напротив слегка потемнел, когда я подошла к квартире 118. Через голову у меня были перекинуты наушники, так что со стороны можно было подумать, что я слушаю плеер или какую-нибудь коротковолновую радиостанцию, которых сейчас развелось как грибов после дождя. На самом деле я старалась ловить каждое слово из-за двери, ведь пока я делала вид, что звоню другой рукой, я ввела в скважину расположенного внизу американского замка тонюсенький проводок, который представлял собой сверхчувствительный микрофон типа змейка, улавливающий звуки на расстоянии до двадцати метров и соединенный записывающим устройство у меня в сумочке. Ага, в квартире Фредди идет интересный разговор. Что ж, послушаем. Тембр, правда, не очень, да слегка фанит но все же это лучше, чем ничего. Так я долго буду ждать ответа. Зачем ты велел этому сопляку в оранжевой майке следить за Саней? Спрашивал низкий мужской голос. Ему ответил голос Фредди. и «Я хотел собрать материалы на Зою. Ты понимаешь, я вовсе не...» «Ты не мне, не мне всю эту парашу выкладывать своему дружку. Наверное, ему хочется знать, как все было на самом деле, а? Хочется или нет?» «Не слышу ответа. Я сейчас вам обоим мозги вышиву». «Костя», — залепетал Фредди, — «скажи ему, что тебе хочется. Раз Джо думает, что так надо, скажи, пожалуйста, что тебе стоит». «Да, я хочу услышать, как все произошло». Через силу проговорил Константин. «Ну вот и рассказывай. И слагай по порядку Фредди. Я должен убедиться, что ты ничего не упустил. В таком деле проколов быть не должно». «Значит так». «Рассказывай не мне, а ему», — напомнил Джо. «Когда ты смотришь на меня, у тебя губы трясутся и мозги отказываются шевелиться. Представь, что ты посвящаешь Константина во все подробности, а я буду слушать и корректировать. Усёк тенденцию. Вопрос для начала. Тебе поручили это в органах или ты работаешь на бандитов?» продолжал методично выспрашивать его неизвестный мне бас. «Бог с тобой же, какие органы!» затраторил Фредди. «И я отродясь, значит, на бандитов. Да говорю же тебе, что я действовал самостоятельно!» завопил Фредди. «Сидеть!» прикрикнул тот. «Говорить говори, лишние движения не делай!» Сквозь неплотно прилегающие наушники я услышала слабый звук снаружи. Через дверь, которая располагалась у меня за спиной, явственно различалось старческое покашливание. Наверное, соседка не успокоилась, И я на всякий случай снова поднесла руку к звонку и сделала вид, что трезвоню без перерыва. — Денежку, значит, захотел, — продолжил баз — Ну-ну, продолжай. — Валя говорил, — скороковорка выпалил Фредди, — что он видел Саню. — Ну и что? — миленно спросил Джо. — Что из этого следует? Ты же говоришь, что у тебя был материал насчет Зои и ее молодого дружка. — Но тут была особенная информация, — заволновался Фредди. — Понимаешь, Саня видел, как убивали Пашу Кургулина. — Поподробнее, — приказал Джо, — и обращайся не ко мне, а к этому задохлику. Я буду лишь задавать вопросы. Пока что я усёк только то, что твой Топтун Валька увидел Зойкиного дружка в момент убийства Кургулина. Как всё это происходило? Тебе есть что сказать? — Конечно, Джо, — быстро говорил Фредди. — Только ты бы опустил пистолет, а? а то целишься прямо в лоб, и все слова из башки куда-то вылетают. Ой, сюда тоже не надо целиться. — Кончай, гнилой базар. Медленно и внятно проговорил Джо. «Все-все, я продолжаю только по делу», — затерпился Фредди. Валя следил только за Саней, ходил за ним по битам, от спортивной секции до ночных клубов и ресторанов. Я его специально для этой цели с работы снял, знал, что убытки потом с лихвой спишутся. «С моих денег, что ли?» — лениво осведомился Джо. «Я никак одного в голову не возьму, Фредди. Неужели ты думаешь, что я соглашусь заплатить тебе Когда недавно подвалил ко мне и так нагло заявил, что у тебя имеется качественная компра. Я? Тебе? Заплатить? Это три взаимоисключающих слова, приятель. Я уже все понял, умоляющим голосом проговорил Фредди. Я уже проникся. Сидеть. Да-да, это я так. В общем, мой кадр Олег сидит на скамейке за кустарником и видит Саню, который сначала куда-то всматривается, а потом бежит, сломя голову. валюх сначала припустил за ним, а потом решил узнать, что же это его так напугало. В общем, оказалось, что это мёртвый Кургулин. Выходит, Саня видел, как всё это произошло. «А больше я ничего не знаю. Дальше. А дальше всё просто», — начал объяснять Фредди. Но тут я услышала, как за моей спиной со скрипом открывается дверь. «Звоните сильнее, девушка», — посоветовала мне сердобольная бабуся. «Они все дома. Аж целых трое недавно пришло». «Спасибо, спасибо!» — ласково поблагодарила ее. «Наверное, принимает душ». Пока старушка размышляла, что могут означать мои слова, я смогла услышать окончание беседы в квартире номер 118. дольше я нашел Саню попытался прижать его к стене. Сначала припугнул, а потом посолил деньжат. «Зоя, мол, ты же не весь век будешь кувыркаться, кого и помоложе найдешь, а со старухи можно деньги отжать». Парень подумал и все мне рассказал. «Всё?» – удивлённо спросил Джо. «Прямо-таки всё-всё? Ничего не запамятовал?» «Всё-всё!» – истерично выкрикнул Фредди. «Он назвал мне тебя, сказал, это слишком опасно. Сказал, что Зою можно потрясти и что она заплатит. Но когда я подкатил к ней, разве я знал, что ты сидишь в соседней комнате? Разве я знал, что она откажется со мной разговаривать и поручит вести дело о тебе?» «Разве я знал, что ты обманешь меня, когда притворишься испуганным и готовым заплатить? Разве я знал, что ты на следующий день убьешь Саню? Разве я знал, что ты найдешь меня сегодня?» «Сбежать хотел», — с иронией проговорил Джо. «А чего же она остану в купоперся?» «Он хотел получить с меня долг», — подал голос Костя. «Вот и пришел». «А раз ты такой глупый», — проговорил Джо, «то почему ты до сих пор такой живой?» «Нет», — завопил Фредди. Но его крик заглушил звук выстрела. Я не стала ждать, пока Джо застрелит и Константина. Прямо на глазах испуганной соседки я разбежалась и со всей силы саданула ногой в дверь. Деревяшка хрустнула, и мне осталось лишь немного надавить плечом, чтобы вышибить дверь и ввалиться в квартиру под виск бабусе. Два выстрела, один за другим, просвистели у меня над головой. В коридор я буквально вхватилась, и пока Джо стрелял, толкнул вперед тумбочку на колесиках, которая ударила ему по коленям. Вспоминая потом этот момент, я не раз спрашивала себя, а что я стала бы делать, не окажись в коридоре этой спасительной тумбочки? И честно отвечала себе, не знаю. Но это не значит, что я подставила бы себя под поле. Дело в том, что безвыходных ситуаций не бывает. Это прочно вдолбили мою голову в разведотряде. Можно все. Можно убить человека с крепкой, разодрав ему сонную артерию. Можно спрыгнуть с десятого этажа и ухватиться за ветку дерева на уровне пятого. Можно закрытыми глазами в башмаках на резиновой подошве пройти по высоковольтным проводам или пробежать по белевой веревке. Главное действовать быстро, но при этом не безрассудно. В момент Х все твои способности должны быть задействованы на 200%, и успех гарантирован. Так что не окажись под рукой тумбочки, которую я швырнула в гостиную не раздумывая, я могла бы изобрести что-то еще. Например, устроить короткое замыкание. И куда бы тогда стал палить Джо в кромешной тьме? Ведь на дворе был уже первый час ночи. Мало ли что можно было придумать, даже за те доли секунды, которые оставались в моем распоряжении. Но раз моя рука схватила тумбочку, значит мой внутренний компьютер, работающий в миллион раз быстрее самого быстрого процессора, решил, что это самый удачный вариант. И этот вариант сработал. Джо потерял равновесие и упал навсничь, но пистолета из рук не выпустил. Все дальнейшее было уже делом техники. Не давая ему опомниться, я прыгнула сверху и вдавила ему свой каблок запястья, перекрыв вену. Такую боль не может вынести даже самый крутой подонок. Пистолет отлетел в сторону, туда, где сидел Костя. «Ну что, звони в милицию», – предложила я ему. «Похоже, нам есть что рассказать». Дрожащими пальцами Костя набрал номер телефона и продиктовал адрес. «Так значит, ты все-таки возвращаешься в Англию?» – с грустью проговорила Лиза. ну да вздохнула Вера. «В Шотландию, если быть точной. Но ты сама посудишь, что мне здесь делать? Я не хочу, чтобы на меня показывали пальцами. Это та самая кургулина, у которой мать сошла с ума». Пока сестры прощались, мы с Костей стояли в зале ожидания аэропорта и беседовали о том, как прошел процесс. «Джо покончил с собой перед судом», — говорил мне Костя. «Не думаю, что он сам наложил на себя руки». Скорее всего, ему помогли это сделать, предварительно получив от него все интересующие следствия показания. «Ну да, ведь он давал большие взятки в управлении имуществом», – кивнула я. А когда из него выкачали всю информацию, то ликвидировали за ненадобностью. Знакомая практика. «Ну, мне пора», – улыбнулась Вера. «Уже объявили посадку. Боже мой, ведь через несколько часов меня будет встречать в Эдинбурге Нэнси. Ты приедешь ко мне в гости, сестренка?» «А кто будет носить маме передачки в психушку?» Грустно ответила Лиза. «Лучше ты приезжай к нам хоть раз в год». «К нам?» означало «к нам с Костей». Лиза и Константин уже успели пожениться, и теперь студент консерватории по классу композиции не имел больше нужды подрабатывать на стороне, да еще таким способом. А Антон? Пока что у меня нет данных о том, как сложилась его дальнейшая жизнь. Но что бы ни произошло с парнем, ему лучше не знать о своей наследственности.